который пришел показать новый вариант 728 серии. Они немного подискутировали по вопросам искусства и, получив одобрение, Хиддибранд отбыл. Я надеялся, что это вторжение сбьет Кувина, но не тут-то было. Он продолжал с того самого места, на котором остановился. Я очень терпеливый человек, особенно когда занят делом, и довольно долго могу слушать детский лепить подобный этому, но на сей раз нервы мои не выдержали. И в двадцатый раз бросив взгляд на часы, я понял, что надо ставить точку. Всё, что вы сказали, заставило меня по-новому взглянуть на жизнь. Не подумайте, что я не да ценю вашу искренность, но дело в том, что сейчас уже четверть пятого, и на улице темнеет. По-моему, это уже можно назвать второй половиной дня. Может, вы не будете возражать, если мы начнём? Он умолк и нахмурился, после чего незамедлительно приступил к жеванию своей губы. Потом он резко встал, подошёл к шкафчику и достал бутылку. Выпьете со мной. И он извлёк два стакана. Обычно я не пью раньше пяти, но сегодня сделаем исключение. Бурбон годится. Скажи, когда хватит. Я бы с удовольствием перебил его, ведь он с самого начала знал, что без выпивки ему нельзя взяться за это дело, и он мариновал меня здесь с 12 часов, самое низкопробное Ругать в его адрес была бы вполне оправданной, но я предпочёл сдержаться. Взял свой стакан и даже приподнял его в знак приветствия, чтобы подбодрить его. Он сделал маленький глоточек, потом поднял глаза вверх и осушил стакан одним залпом. Потом взял бутылку и налил себе ещё. Может, прихватим бутылку с собой и начнём? предложил я. Не надо меня подгонять. Он глубоко вздохнул и внезапно улыбнулся мне, обнажив зубы. Потом проглотил вторую порцию, снова потянулся за бутылкой, но передумал. "Идёмте". Он направился к двери. Я распахнул её, так как обе его руки были заняты, и последовал за Ковином в холл. Пройдя холл, мы оказались в комнате, где он планировал осуществить свой замысел. Ковин сел за стол, налил себе ещё и поставил бутылку. Я тоже подошёл к столу, но садиться не стал. Выдвинув ящик и убедившись, что револьвер на месте, я почувствовал некоторое облегчение, хотя он и не был заряжен. "Пойду, позову всех", предложил я. "Я же просил не подгонять меня", повторил Ковин, но на этот раз не так мрачно. Теперь я уже был уверен, что ещё два стакана, и мы приступим к делу. Я было направился к стулу, но что-то остановило меня, и я понял, что я положил револьвер стволом направо. Теперь же он был направлен влево. Я вернулся к столу и вынул револьвер. Да, это был Марли 32 калибра, только не мой. Глава 3. Я повернулся к Ковину, держа в левой руке револьвер, а правую сжал в кулак. Меня хватило такое бешенство, что если бы я вмазал ему то наверняка сломал бы себе кисть. В чём дело? Нас ведомил Соу. Я смотрел сквозь него невидящим взглядом, отсчитывая про себя удары сердца. На пятом я понял, что это сделал не он. Я отступил на шаг. Мы нашли ваш револьвер. Что? Он вытаращил глаза. Убедившись, что револьвер не заряжен, я протянул его Ковину. Взгляните. Да, похоже, не ваш. Естественно, нет. Мой был чистый и блестящий. Это ваш?